Часть вторая. Бездна. «Я по ступенькам поднимался и человека повстречал. Его там не было сегодня. Желаю, чтобы он сбежал». Уильям Хьюз Мирнс. «Будет ласковый дождь, будет запах земли, Щебет юрких стрижей от зари до зари». Сара Тиздейл. Глава первая. Тьма не отпускала, накрепко вцепившись в него мягкими щупальцами. Он тонул, задыхался в вязком нематериальном болоте. Понимая, что бесполезно, он закричал, выражая всю свою боль, и открыл глаза. Над ним во все стороны расходились тонкие ломные полосы, черные на белом, подобные паутине, подобные дорогам, бесконечным колеям, прочерченным черными фаетонами, увозящими мертвых в вечность. Миг и зрение сфокусировалось окончательно. Он лежал на спине, голова на мятой подушке, и глядел в растрескавшийся, давным-давно нуждающийся в ремонте потолок. В тусклых лучах дневного света хаотично плясала пыль. Ее почти броновское движение вызывало легкую тошноту и... Он был жив? Он был жив! Андрей сел, инстинктивно обхватив себя руками. Одеяло сползло до пояса, обнажив бледную плоть. Худой, белый, как мрамор, но, несомненно, живой. В этом городе призраков он сохранил дыхание, побывав. Но постойте, как же он выжил? Оглядевшись, он уткнулся взглядом в груду птичьих клеток в углу. Тотчас же, словно его взгляд, запустил некую цепную реакцию, дверь открылась, в комнату вошел Кольцов. В правой руке у него была чашка, наполненная дымящимся кофе, аромат которого заставил Андрея почувствовать вдруг дикий голод. Кольцов улыбнулся и протянул чашку. «Только осторожней», — улыбнулся он. «Кофе горячий, как лава. И крепкий. Как вы, Андрей Евгеньевич». Андрей принял чашку и, сделав первый глоток, поморщился, не без удовольствия ощущая, что обжигающая жидкость согревает его изнутри. «Юрий... Юрий Владимирович...» Имя послушно всплыло в памяти, как... «Вы здесь оказались?» — закончил Кольцов и рассмеялся. «Что ж, будет не лишним отметить, что я вас сюда привез, не без помощи, разумеется, и успел как раз вовремя, не уверен, что вы пережили бы ночь, здесь нынче холодно». Андрей озадаченно посмотрел на своего спасителя. Перед глазами всплыло видение, столь ужасное, столь невероятное, Ему легче было поверить в то, что мозг в очередной раз сыграл с ним злую шутку, но... Ведь он видел их! На слепых лошадях колыхались плюмажики. Старый попик любезно кадилом махал. Прошептал он. Юрий Владимирович, старик перебил его, серьезно, без улыбки произнес. Не сейчас, Андрей, одевайтесь. Я и мой друг, мы ждем вас на кухне, вам нужно поесть. А нам... «Нужно с вами поговорить». Не дожидаясь ответа, он вышел из комнаты, тихонько притворив за собой дверь. Андрей допил кофе, сидя в кровати. То, что произошло с ним Давича, то, что прокручивалось раз за разом в памяти, подобно кадрам из второсортного фильма ужасов, казалось галлюцинацией, омерзительным кошмаром, но в то же время он готов был поклясться в том, все это случилось наяву. «В таком случае я мертв», — хмыкнул он, И произнесенная фраза запустила еще один механизм. Он вспомнил давишний сон, вспомнил Луну, вспомнил айсберг. Их сбил грузовик, прошептал он. Чертов грузовик на полосе встречного движения. Сбил их насмерть. Не их. Убил мою семью. «И меня?» Постепенно приходя в себя, он еще раз ощупал свое тело. Оно было абсолютно реальным, плотным и здоровым. Прислушавшись, он ощутил, как сильно и ровно бьется сердце в груди. Разве призраки дышат? Разве привидения испытывают голод и жажду? Вот кожа пошла мурашками от холода. Возможно ли это в мире духов? Поставив пустую чашку прямо на кровать, он встал и обнаружил свою одежду, аккуратно сложенной на телевизоре. Торопливо одевшись, он вышел из комнаты. На крохотной кухоньке аппетитно пахло омлетом. Кольцов, стоя спиной к нему, нарезал вареную колбасу, ловко орудая большим хлебным ножом. Рядом, повернувшись в профиль к Андрею, склонился над тарелкой его гость. — Здравствуйте, Андрей Евгеньевич! — произнес он, — стоило Андрею войти. — Надеюсь, мы не разбудили вас своей мышиной вознёй. Это был Громов. — Присаживайтесь, — повернулся к ним Кольцов, — я мигом. — Возьмите тарелку. — А, нет, не вот, держите, вилка и нож на столе. Андрей присел в растерянности, потер руками лицо и уставился на тарелку, на которой исходил паром омлет. Ему очень хотелось есть, но одновременно он испытывал какую-то невероятную неловкость, будто невольно стал участником глобального розыгрыша. «Я умер?» — просто спросил он скорее у омлета, нежели обращаясь к кому-то из присутствующих. «Господь с вами!» — рассмеялся Громов. «А ну-ка! Есть проверенный рецепт, Андрей Евгеньевич, и не думайте даже отказываться. Пить по утрам в вашем случае не только полезно, но и обязательно!» Он протянул руку к пузатому графину, на треть наполненному темно-коричневой жидкостью, и, прежде чем Андрей успел возразить, налил с полстакана. — Залпом, Андрей Евгеньевич! Андрей принял стакан и, не колеблясь, выпил его, не ощущая вкуса. Но затем, словно жидкая лава, низверглась по его горлу. Через секунду, впрочем, ощущения изменились — Пламя превратилось в ватное одеяло, укутавшее его. Тяжелые мысли, жуткие воспоминания уменьшились в размерах, становясь незначительными и второстепенными, уступая место легкому отупляющему веселью. Сразу очень сильно захотелось есть. Андрей набросился на омлет и, запихнув большой кусок в рот, принялся жевать, наслаждаясь нежным, почти изысканным вкусом. «Ну вот!» — расхохотался Громов. «Коньячок что надо!» Он и не заметил, как на тарелке ничего не осталось. Рядом тотчас же материализовался кольцов с блюдцем, полным нарезкой из колбасы и сыра, громов подлил коньяку, не забыв ни себя, ни кольцова. За вас, Андрей Евгеньевич, почти торжественно сказал он и, выдохнув, опрокинул бокал, словно это была обычная вода. Даже на краю смерти человеку свойственно радоваться жизни, тихо произнес Кольцов, едва пригубив коньяк. «Вы правы, Владимирович», — добавил Громов. «Именно находясь на краю пропасти, человек как никогда ценит жизнь. Собственно, быть может, вся жизнь и есть те последние секунды перед смертью, когда мы боремся за право дышать». Андрея ословело отхлебнул коньяк и закусил колбасой. И не было жутких снов, кошмарного бегства от существ, рядом с которыми уродцы из кунцкамеры покажутся финалистами конкурса красоты. Город. Этот город. Где я? Прошептал он. Громов осекся и серьезно, даже торжественно посмотрел на него. А давайте так, предложил он после недолгого молчания, как на собраниях анонимных алкоголиков. Начнем с того, что вы помните. Андрей бескураженно посмотрел на него. Что я помню? Андрюша, вступил Кольцов, мы. Как же вам пояснить? Слово «мы» нуждаемся в вас куда больше, чем вы в нас. И мы готовы поделиться с вами той малостью, что известно нам, но, полагаю, Петя прав. Нам важно услышать «вас» в первую очередь. Возможно, нет, не так. Я уверен, что о многом вы уже догадались. Кое-что мы дополним. В этом месте, он запнулся, в этом поганом месте любая информация важна. «Вы поймете, уверяя вас, просто расскажите все с самого начала». Андрей задумался лишь на мгновение и рассказал. Рассказал о том, как пришел в себя в баре на краю света, о путешествии через поля, о поганках и смутных тенях, о рондине, рассказал о погоне вдоль заброшенной железной дороги, рассказал о снах, в которых не видел своего лица, и о луне. Я до сих пор не могу вспомнить ничего из того, что случилось со мной на протяжении последних десяти лет, пробормотал он. Так, вспышки, обрывки и эти сны. Но даже во сне я не вижу себя, словно все происходящее в фильме. Не более того, я не испытываю скорби, а ведь я видел, понимаете, своими собственными глазами видел, как погибла моя семья. Я не помню их, они. Чужие мне. Не помню своей собственной семьи, работы, дома. Как мутное пятно перед глазами. Я уже и не знаю, во что верить. За последние несколько дней со мной произошло столько всего, что расскажи я об этом любому, да, дилетанту от психиатрии, и меня тотчас же упрятали бы в психушку без правой переписки. Я грешил на травму, но я не помню травмы. Не помню, травили ли меня или просто дали чем-то тяжелым по башке. А если и так, почему они ничего не взяли? У меня кошелек, вон, глядите, полный денег. Кредитки тут и ни одной фотографии, черт. В любом маломальски уважающем себя кино герой находит фотографии. И потом здесь творится такое. Это не может происходить. Тут даже воздух неправильный. Люди, как марионетки. Я уже не знаю, чему верить. Все, что мне нужно, это убраться отсюда ко всем чертям. Он замолчал. Отсюда... Нельзя уйти, Андрюша, тихо произнес Кольцов. Во всяком случае, просто так. Он осторожно подбирал слова. Поверьте мне, нам очень жаль вас. То, что произошло с вами, с вашей семьей, ужасно. И быть, может и к лучшему, что вы не помните своих. Родных, но, уверяю, вы вспомните все, и боль придет. А пока у нас с вами несколько иные задачи. Здесь все по-другому. Тут, как в песне, рыба проходит сквозь клеть. Воздух другой. И время течет иначе. Но, — он посмотрел Андрею прямо в глаза, — как бы вам этого не хотелось, Андрей, вы не спите, не бредите, не умерли, вы... «Видели монстров. Они столь же реальны, что и мы с вами». «Но как же?» «Я поясню. Постараюсь пояснить. А вам придется мне поверить». «Поначалу это невозможно», — тяжело произнес Громов. «Но у вас просто нет выхода, друг мой. Мы все через это прошли». «И вот мы здесь», — улыбнулся Кольцов. Андрей почувствовал, как недавно проглоченная пища тяжело ворочается в желудке, его мутило. «Что это за место?» — рассмеялся Громов. «Это очень странное место!» «Как можно рассказать о невозможном?» Начал Кольцов серьезно, без тени улыбки, разглядывая свой стакан на свет, как заставить слушателя поверить в то, что в принципе выглядит неуместно даже в научно-фантастическом романе. «Поверьте, я знаю, о чем я говорю. Я физик, я верю в факты, и мне исключительно сложно было принять этот мир. Но...» — он помолчал, — «у меня не было выбора». «Впрочем, не суть. Время здесь совершенно не имеет значения. Не так. Нужно начать сначала. Так вы поймете». «Я кончил физмат Киевского университета в те годы, когда Советский Союз еще не просто существовал на карте, но и заставлял мировую геополитику считаться с собой». Тогда будущее казалось предопределенным. Я хотел заниматься исследованиями в области квантовой физики. Возможно, именно благодаря этим знаниям я не сошел с ума здесь. Вам должно быть покажется удивительным, что в советские столь рациональные времена квантовая физика вообще принималась всерьез, но, поверьте мне, в нашей стране существовала очень серьезная школа, не уступающая, если не превосходящая по значимости западных конкурентов ландау Гамов, к слову, именно Ландау ввел в квантовую механику понятие матрицы плоскости. В его же курсе теоретической физики, написанном совместно с Лившицем, математически доказывается правота теории квантовой механики. «Признаюсь, я грезил славой Ландао, гением Капицы. Мне хотелось прикоснуться к тем высотам, что доступны были только избранным. Я был так молод, так глуп» но беспечность Хрущева породила монстров, пожирающих саму ткань Советского Союза. Мало-помалу теперь переросла в гангрену. Вы молоды, и для вас крушение империи было возможно не столь судьбоносным. Для нас, представителей старшего поколения, сросшихся судьбами со своей страной оказаться в новых условиях зубастого бесчеловечного мира, потеряв сбережение и уверенность в завтрашнем дне, было подобно апокалипсису. Я бросил науку и устроился преподавателем физики в среднюю школу. Вскоре я совершенно оставил исследования, перестал интересоваться инновациями. Некоторое время я пытался интегрироваться в новую реальность, даже несколько раз съездил в Турцию с товаром, всяческой дребеденью, что надо было продать, и купить кожу, но во мне не было того, что нынче называют предпринимательской жилкой, и все начинания оказались напрасными. Моя жена... Да, конечно, я был женат, и у нас была замечательная дочь, в то время ей исполнилось 14 лет, и она близко к сердцу воспринимала мое эмоциональное состояние, мою депрессию, выражаясь современно. Психоаналитиков не было. Ходить к психологу по поводу и без повода считалось не просто неприемлемым, такое поведение показалось бы абсурдным. Сейчас я понимаю, что Буде я, наплевав на предрассудки, обратился за квалифицированной помощью. Черт возьми, ведь были же психологи и неплохие, скажу я вам. Быть может, все пошло бы иначе, но мне было не до того. Я не искал утешения на стране. У меня и денег-то не было для интрижки. Не пытался забыться в алкогольном дурмане, как раз на это денег хватало. Мне порой кажется, что тогда в нашей новоприставившейся стране остались только ненависть и спирт. И того, и другого было вдосталь. Нет, я не пил, не изменял семье. Я просто... сдался. Каждый божий день одевал один и тот же мятый костюм и отправлялся на работу... Понимая, что все, что я говорю своим оболтусам, лопоухим сыновьям, таких же лопоухих родителей, оставшихся у разбитого корыта, забудется еще до того, как они покинут класс. Физика была не в чести. Поначалу я пытался привить им любовь, нет, не к науке, но хотя бы к знаниям. Проводил забавные эксперименты, рассказывал веселые истории, иллюстрирующие ту или иную закономерность. Но потом потом просто плюнул на все и превратился в очередную серую тень. Человека, у которого украли прошлое и не дали взамен ничего, кроме нищеты. Я потерял жену, я не виню ее, нет, просто в те бездушные времена каждый заботился только о себе, о собственном выживании. Моей нищенской ставки, да ее зарплаты, лаборантки в ней еле-еле хватало на то, чтобы не умереть от голода. Я помню, как-то под Новый год, вот прямо в новогоднюю ночь, у нас в холодильнике были котлеты из сои и банка соленых огурцов, и бутылка водки от одного запаха, который хотелось блевать. Она всегда была красивой женщиной, эффектной, умела себя подать. Это и сыграло решающую роль. Мы даже не развелись. Все произошло так внезапно, просто как-то вечером придя домой Я не нашел ни ее, ни дочери. Только записка, скорее письмо, в котором она умоляла простить, умоляла не искать, обещала позвонить. Ха, все как в плохой мелодраме. Я даже толком не знаю, чем занимался ее новый муж. Полагаю, в условиях нового мира ему подфартило куда больше, чем мне. Таких, как он, называли тогда новыми русскими. Впрочем, у него получилось приспособиться лучше, куда лучше, чем у меня — Посему мое презрение к его роду деятельности было скорее от зависти. Мы познакомились с ним, когда страсти повлеглись. Приятный в общении мужик, простой, как бревно прямолинейный. Бывший военный лётчик, афганец. Он никогда не рассказывал о том, чем занимается, а я и не спрашивал. Наши редкие беседы были, сами понимаете, несколько натянуты. Ведь официально, по крайней мере, мы все еще были женаты. Но я не обижался». Напротив, испытывал к нему некоторую благодарность. Он дал моей дочери то, что никогда не смог бы дать ей я. Деньги, уверенность в завтрашнем дне, ту самую уверенность, что потеряли мы, пережив крушение Союза. Он дал ей все и, поверьте, искренне любил ее. Тем более ужасным для меня было узнать, что она, обладая прекрасными возможностями, просто лежащими у ее ног, пренебрегла всем и... И я не мог понять, поначалу винил во всем его, его богатство, эти чертовы деньги. И только потом, спустя несколько лет после происшедшего, в полной мере осознал, что виной всему был я и только я. Ведь это мое отчаяние, она видела из года в год. Это я сдался и оказался на обочине общества, подавая тем самым пример. О, что это был за ужасающий пример! Она видела жертву перед собой и впитала это отношение, будучи настоящей папиной дочкой. Никакие деньги, никакая забота не вытравили бы этот яд из нее. Поначалу все казалось невинным. Она увлеклась эзотерикой. Тогда в условиях хаоса эзотерика была подобна наркомании. Вот только ей не нужно уже было забывать. Она могла выбирать жизнь, могла идти туда, куда ей заблагорассудится. И выбрала. «Кошмар. Когда она ушла из дома в первый раз, жена мне даже не позвонила, не посчитала нужным. Ее бизнесмен напряг свои связи в милиции и буквально через три дня Марьяну нашли. Кажется, у них это называется ашрам. Она плакала, не хотела возвращаться домой, кричала, что она уже дома. Быть может, если бы они придали больше значения, этим словам все обернулось бы по-другому». Но ни женение этому чертову олигарху не пришло в голову, что последствия их невнимательности могут быть куда более серьезными. Марьяна снова убежала буквально через два месяца после первого инцидента. Недели две до происшествия были тихими. Она подолгу беседовала с матерью, рассказала ей, что ушла из секты, что разочаровалась в учении и хочет больше времени проводить с семьей, планировать свое будущее. Все это было ложью. Ее так и не нашли. Ни деньги, ни связи не помогли разыскать мою девочку. Она пропала, как в воду канула. И вместе с нею пропала я. Я даже жене долгожданный развод, более того, выступил инициатором этой процедуры — Она была удивлена и, кажется, до сих пор так и не поняла, насколько символично для меня было поставить подпись под документом, удостоверяющим наш окончательный и бесповоротный разрыв. У меня более не было жены, не было и дочери, ведь я уверился в том, что она умерла. Я уволился с работы, большую часть времени проводил в темной, неубранной квартире, не утруждая себя даже готовкой. Каждый вечер я выходил на балкон и смотрел вниз с высоты девятого этажа, Там, не больше букашек, копошились люди. Их нелепое, ни на секунду не прекращающееся движение сводило меня с ума. Мне казалось, что я вижу перед собой муравейник, целеустремленный в своей бессмысленности. Все эти мешки из плоти, как важно они вышагивали. Абсурдными казались мне все их стремления и чаяния. Ведь в результате они получали смерть». Смерть была уравнителем, даруя единый статус и бедным, и богатым, и здоровым, и больным. Стоило ли проживать положенному каждому годы в ожидании конца, если можно было ускорить его неизбежность и тем самым доказать единственно данное человеку право? Право на принятие окончательного решения. Мысль о самоубийстве посещала меня все чаще в те дни, и казалась такой… «Логичный, почти обыденный. Я не видел для себя иного будущего, и только страх перед увечьем удерживал меня от последнего шага. Но и этот страх, подобно прочим эмоциям, отступал, выцветал, что ли?» «Вот так медленно и верно я пришел к осознанию необходимости смерти», Обдумывание самого акта, осторожно оценивающие взгляды с балкона вниз, предположение о том, что будет после и будет ли что-то вообще, все это отступило перед единым могучим порывом. Как странно, я плохо помню то время, но прекрасно запомнил последний свой день. Это случилось 12 ноября 1996 года. Я точно знал, что делать». В тот вечер я против обыкновения приготовил сытный и, на удивление, вкусный ужин. Выпил чуть-чуть коньяка, помылся под тонкой струйкой еле теплой воды, надел чистое белье и прилег отдохнуть несколько часов перед дальней дорогой. Я не хотел беспокоить соседей, поэтому запланировал свой полет на середину ночи, когда во дворе, скорее всего, будет пусто. Я более не грезил самоубийством, но совершенно точно знал, что случится через несколько часов и не испытывал ни страха, ни сомнений. Это архиважно. Решение было принято окончательно, и я был тверд, как скала. Я стер себя из жизни и не нуждался в ней, равно как и она не нуждалась в моем присутствии. Умри я, исчезни, и кто заплачет обо мне? Я сомкнул глаза, не надеясь забыться сном, искренне полагая, что буду прокручивать раз за разом предстоящий поступок, но против ожиданий уснул. Уснул, провалившись в чернейшую из без снов, без видений. Должно быть, именно так и выглядит смерть. «Видите ли, во сне, находясь в абсолютной черной пустоте, не испытывая ни боли, ни сожалений, не чувствуя ровным счетом ничего, ни мысля и не нуждаясь в мышлении, я, тем не менее, каким-то мистическим образом ощущал свою сущность. Это состояние нельзя назвать ни хорошим, ни плохим, меня словно и не было, и в то же время я присутствовал, существовал, растворенный в ничто. Так могло бы продолжаться мгновение или вечность, это не значило бы ровным счетом ничего». Времени властно над теми, кто ушел. А потом я проснулся. Нет, не так. Поначалу вернулось мышление. Первая мысль, как я хорошо помню, была сожалением о том, что нечто вырвало меня из небытия. Мне казалось, что я могу оставаться там бесконечно долго, и это было бы прекрасно. Однако стоило мне начать думать, и вот уже я ощутил собственное тело. Мне было неловко, неуютно, болели все кости, спина. Я открыл глаза и увидел неяркий, но все же неприятный свет, исходящий от круглого источника. Только спустя несколько мгновений я понял, что это лампа. Потолочная лампа, висящая прямо надо мной. Я огляделся. Первое впечатление, что оставляет это место, почти всегда — шок. В город можно попасть только со стороны автовокзала. Во всяком случае, я ни разу не слыхал, чтобы кто-то из... «Гостей», так мы себя называем, оказывался где-либо еще. Полагаю, выход находится со стороны железнодорожной станции, но, как вы сами могли убедиться, уйти не так-то просто. Я был ошеломлен, шокирован. Знаете, вполне логичная первая реакция человека, заснувшего в своей постели, пусть и с твердым намерением покончить с собой, а проснувшегося черт знает где. Я подумал, быть может, я все еще сплю. Нет. Двинулся мозгами оказавшись в одном из параллельных миров, о существовании которых грезил, будучи молодым ученым? Знаете, я до сих пор убежден, что в некотором смысле так оно и есть. Мы все заложники квантовой физики, что, впрочем, не является утешением, поверьте. У меня не было времени сомневаться в собственном рассудке. Я лежал прямо на жестком сиденье посреди зала ожидания, а в углу метрах в тридцати от меня по полу полз на удивление резво тот самый старик, которого вам не посчастливилось встретить. Он не видел меня, но постоянно принюхивался. Пока я лежал парализованный ужасом и просто пялился на него, он сделал несколько кругов на одном месте, каждый раз оказываясь чуть ближе ко мне, то и дело останавливаясь и нюхая воздух. Вот только и тогда, и сейчас, мне казалось, что он каким-то неведомым образом не запах моего тела чуял, но, как в свое время изволил выразиться Роберт Шекли, ощущал запах мысли, а не думать ни о чем невозможно. Когда он оказался совсем близко, я внезапно понял две вещи. Первое. Я очень хотел жить. Не поймите меня неверно, я не позер. Я был уверен в правильности своего решения и действительно собирался прыгнуть. Более того, я полагаю, что именно благодаря этому решению, окончательно изъявшему меня из мира живых, я и очутился здесь, в этом поганом лимбе но оказавшись тут, я изменился. Кто знает, быть может, в последние секунды перед падением, уже находясь в воздухе, я испытал бы схожие эмоции. Всепоглощающая мощная жажда жизни, воспитая Джеком Лондоном первобытная страсть. И второе, я понял, что если не сдвинусь с места, я покойник». Этот старик, эта груда костей, обтянутых жирным мясом, почему-то внушал мне твердую уверенность в том, что ему ничего не стоит справиться со мной, проглотить меня в два счета. Стоило мне подумать об этом и вуаля. Он мигом повернул голову и живо пополз в мою сторону, разъявив пасть. Как сейчас помню, у него был розовый беззубый и слюнявый рот». Я вскочил с места и, как был в трусах и майке, помчался прочь, выскочив за дверь, припустил по лестнице, помнится, был туманный промозглый вечер. Однако не успел я пробежать и полквартала, как из-за угла вырулил милицейский бобик. Я остановился, поскольку сил тягаться с автомобилем у меня не было. К тому же милицейский патруль показался наиболее безобидным и нормальным явлением из всего того, что произошло со мною. Я был обескуражен, напуган, полагаю я выглядел по меньшей мере трагикомично пожилой мужчина в трусах с трясущимися поджилками. Двери авто распахнулись и оттуда выскочили два молодца, как сейчас помню, один из них держал в руках автомат, полагаю АКМ. Впрочем я никогда не разбирался в оружии. они остановились как вкопанные, просто стояли там и глазели на меня с каким-то почти врачебным любопытством, словно решали, что же со мной делать, а потом, Потом один из них медленно так вальяжно сделал несколько шагов вперед. Стоя почти вплотную ко мне, он совсем не казался страшным или угрожающим, нет. Невысокого роста он еле доставал мне до плеча. С брюшком и такими круглыми, голубыми, чуть глуповатыми глазами он более походил на свидетеля Иегова, чем на милиционера. Я было улыбнулся, должно быть, виной всему были невероятные обстоятельства, в которых я очутился, и тут, клянусь вам, Он принялся меня обнюхивать. Тщательно, медленно и совершенно серьезно раздувал ноздри, как заправская щейка Стоя перед ним, не в силах сдвинуться с места, я с необычайной отчетливостью ощутил, что от результатов этого противоестественного теста зависит моя жизнь. Мне показалось, что эта жуткая от отчего-то унизительная процедура продолжалась вечно. Это потом уже я узнал, что у них, у этих тварей, обоняние развито куда лучше, чем зрение и слух. Они более полагаются на нос, хотя не уверен, что дело только в запахе. Как и старик, охраняющий автовокзал, патрульный скорее принюхивался к моим мыслям. Наконец он отстранился и, как мне показалось, разочарованно кивнул своему товарищу. А потом легонько, почти нежно взял меня за локоть и жестом указал на автомобиль. Я безропотно повиновался, полагаю, что меня отвезут в участок, и там-то уж точно все пояснят. «Как сильна в нас, детях империи, вера во всемогущую длань закона и его хранителей! Как бездумно мы привыкли подчиняться каждому их слову, каждому жесту! Меня не отвезли в участок, вместо этого привезли сюда, в этот дом, и высадили у входа. Не сказав ни слова, патрульные уехали». Полагаю, даже бездомный котенок, движимый инстинктом, поступил бы точно так же. На улице было холодно, влажный ветер пробирал до костей, и я понимал, что, вне зависимости от происшедшего, все еще жив, судя по всему и как следствие, могу подхватить простуду, если не воспаление легких, поэтому я подошел к двери и постучал». Никто не ответил. Впрочем, дверь оказалась не запертой, и я вошел, обнаружив здесь все в точности таким, как сейчас, вплоть до птичьих клеток, сваленных грудой в углу. Спустя несколько лет я и сам занялся их изготовлением и продажей. Своеобразная преемственность жильцов. Я так никогда и не узнал, кто здесь жил раньше. В этом городе люди часто уходят по разным причинам. Покинуть город невозможно, но есть и другие, менее приятные способы — «Покончить», — окончить. он сделал неопределенный жест. «Однако все это пришло ко мне не сразу. Моя история подходит к концу. Несколько дней я провел, не выходя из дома и даже не вставая с кровати. На втором этаже я нашел шкаф, забитый ношеной, но чистой одеждой. В холодильнике, на удивление работающим, было в еды, кое-что пришлось выбросить, но большая часть оказалась вполне съедобна. Я ни о чем не думал, пребывая в каком-то полусне». Так, должно быть, ощущают себя люди, пережившие околосмертный опыт. Или наркоманы после передозировки. Я не испытывал ни любопытства, ни желания узнать, где именно нахожусь. Мне было достаточно того, что я дышу. Словно все в мире потеряло значение. Я ощущал себя не более чем тенью. Однако мысли о самоубийстве начисто покинули меня. Поначалу я находил в этом некую иронию, полагая, что мертвые, а я, должно быть, умер, не могут желать смерти. Но я продолжал дышать, черт возьми, продолжал испытывать голод и жажду, совершать естественные отправления. В конечном итоге мой аналитический ум пришел к выводу, что я все-таки жив, пусть и оказался в очень странном и диковинном мире. Во мне проснулось, нет, не тяга к жизни, но болезненное раздражение на грани злости. Я воспалал желанием разгадать ребу, с частью которого оказался волю немилосердного случая. Так на третий день я вышел из дома и впервые не без страха совершил прогулку по городу. Ближе к полудню, проголодавшись, я зашел в какое-то кафе, занятно, что с тех пор я не был там ни разу и не удивлюсь, если окажется, что его боли не существует. И там, в ожидании борща, помнится, хмурая рыхлая официантка подавала супы сомнительного качества. Я и встретил Петра Семеновича собственной персоной. Признаюсь, он не особо прояснил ситуацию, однако, скажем так, ввел меня в курс дела, пояснил некоторые основные правила проживания здесь и предложил работу, соответствующую моим профессиональным навыкам. Я вижу, вы удивлены, и впрям какая, казалось бы, работа в аду. Но, поверьте мне, даже жителям преисподней следует питаться и оплачивать коммунальные расходы. Поначалу само предложение показалось мне на редкость абсурдным, но, поразмыслив на досуге, я пришел к выводу, что нет ничего более реабилитирующего, чем труд. К тому же здесь, как это ни странно, есть дети, и их нужно учить. Так мне казалось тогда... Лишь потом, спустя много лет, я понял, что мы все, и новые пришельцы, и старожилы, и даже те, кто ушел, — застывшие реликты. Все, что я рассказал вам до этого момента, пусть и с трудом, но укладывается в некие безумные рамки. Однако есть и еще кое-что, куда более важное, куда более безумное. «Консуетудо est альтера натура» как говаривали древние римляне, или словами великого русского классика Ко всему-то подлет человек привыкает. Человек настолько живучая тварь, что способен приспособиться даже к жизни в условиях, изначально губительных для его вида. Все вышесказанное, разумеется, применимо и к способности воспринимать чудеса как данность. Ну же. Вспомните синдром санче панса столь великолепно описанный Робертом Шекли тогда как донкихот видит в мельницах великанов, Панса, его верный слуга, принимает великанов за мельницы. Человеческий мозг просто не способен бесконечно удивляться. В мире, находящемся за гранью координат чудес, рано или поздно даже самое чудесатое чудо превратится в не более чем обыденность. Сказал ли я о том, что здесь не течет время? Нет? В прямом и переносном смысле этого понятия. Город застыл в одной конкретной временной фазе и не способен меняться. Здесь всегда осень, всегда пасмурно и холодно, зачастую туманно. Люди статичны. Возраст вскоре перестает играть роль, учитывая то, что мы… Мы не то, чтобы не стареем, нет, скорее мы не развиваемся, подобно насекомым, навеки застывшим в древесной смоле. Очень быстро перестаешь понимать, сколько дней, недель или лет прошло, Впрочем, я неверно выразился, не суть важно, сколько прошло, ушколь время здесь не является четвертым измерением, что совершенно не укладывается в законы физики, но, поверьте мне, физические законы тут неприменимы. Дети. Я работаю с детьми. Школа у нас маленькая, я совмещаю в себе функции учителя физики, химии и математики. Ах, да, сказалась моя любовь к литературе. По мере сил я просвещаю моих учеников и в этом аспекте. Дети здесь не растут. Они столь же неукоснительно подчинены искаженным правилам этого, с позволения сказать, континуума. Эти правила относятся не только к физиологическим, но и к умственным параметрам взросления. Считается, что пациенты, перенесшие менингит, зачастую страдают нарушением когнитивных функций. Если проще, у человека пропадает способность воспринимать и усваивать новую информацию. Это, как правило, не касается действий привычных, не выходящих за рамки ритуала, что мы ежедневно исполняем, будучи членами общества, однако, несомненно, относятся к более сложной информации. Мои ученики, равно как и все жители этого места, являются великолепным коллективным примером вышеописанного явления. Они не ленивы, не бездеятельны, нет. Они просто не способны учиться. Посему образовательный процесс — пытка, достойная сизифа. Это никоим образом, впрочем, не относится к уже приобретенным знаниям. Хотя я обратил внимание на то, что все мы здесь потихоньку деградируем, будучи изолированы от постоянно эволюционирующего человечества. Мы как экспонаты в музее, прекрасно сохранившиеся и вечно в одной паре. Я уже говорил вам о том, что отсюда нет выхода, во всяком случае известного кому-либо из нас. Из тех, кто еще не смирился со своей участью, однако порой... Да, довольно часто люди исчезают, пропадают без следа, словно их и не было. Количество жителей в городе непостоянно. Я помню, был период, когда это место почти опустело. И еще, бывает, хотя вы уже и так знаете об этом, верно? Так вот, бывает, что в городе появляются люди, оказавшиеся здесь случайно. Я стараюсь найти логическое объяснение всему, происходящему со мной с того самого момента, как я оказался тут. И первое, что приходит мне в голову как физику, это некое подобие кротовых нор, в которые проваливаются неудачники, оказавшиеся в, скажем так, неурочное время в ненужном месте. Здесь этих несчастных называют лишенцы. «О, я вижу, как вы напуганы! Вы видели одного из них в участке?» Они не задерживаются в городе. Городу они не нужны, поскольку в них отсутствует нечто, необходимое ему. Этих людей на них охотятся, как на животных. Загоняют и забивают самыми чудовищными способами. Есть и еще кое-что. То, о чем знают все, но молчат. Полагаю, даже быки на бой не догадываются о той участи, что ожидает их, но могут ли они противостоять молоту мясника? Некоторые люди принимают здешние условия безоговорочно. Поначалу страдают все, но со временем, в пути ненавечно застывших часов, иные ломаются и позволяют городу одержать верх. Эти люди меняются. Меняются духовно и мало-помалу меняются физически, их плоть, их тела, порой приобретают чудовищные омерзительные очертания, противные глазу. Они жиреют, теряют даже отдаленное сходство с людьми, приобретая гротескные, ужасающие формы, всецело отдаются служению тому злу, что главенствует в этих местах. Вы спросили, что это за место, Андрей? Что ж, извольте, я отвечу вам со всей мерой ответственности. Это своего рода западня, паутина, чувствительная к тонким эманациям таких, как я, как все мы. Тех, кто устал, тех, кто дошел до финальной черты, людей настолько опустошенных и ненужных до такой степени, что они уже практически не существуют для общества, будучи скорее пустотелыми образами, чем людьми в общепринятом смысле этого слова. Людей, готовых не просто к смерти, но к всепоглощающей бесконечной пустоте, И лишь перед лицом этой пустоты оказываются они втянуты в тене западни, существующие где-то на задворках миров. Здесь времена года не сменяют друг друга, не светит солнце. Мы ползаем по струнам архетипа, по осколкам мертвой империи, воссозданной из нашего коллективного бессознательного. Все мы, все без исключения, дети Советского Союза. Для нас это была не просто страна. Не просто образ жизни, но целый мир, Вселенная со своими незыблемыми законами и правилами. Когда этот мир рухнул, мы, оказавшись у разбитого корыты не выстояли, не адаптировались, но в полном соответствии с принципами Дарвина исчезли, приняли пустоту будущего и, тем самым, возможно, открыли путь сюда, сотворили этот мир как последний памятник уходящей эпохи. И если это музей, то мы в нем и экспонаты, и «Еда!» Кольцов замолчал и, не раздумывая, налил себе полный стакан коньяка, с стремительным движением опрокинул его, крякнул и потянулся было к бутылке снова, но остановился, напоровшись на колючий взгляд Громова. Андрей огляделся несколько соловела, потер лицо руками и с какой-то злостью выдохнул. «Я вам не верю. Ни единому слову не верю». «Андрей Евгеньевич!» — начал громов, но он прервал гневно. «Что? Что это за чушь? Город, застывший в прошлом? Нестареющие люди? Монстры? Это же курам насмех!» — он потряс головой. «Какая-то фантастика в духе лавкрафта! Вы, да за кого вы меня принимаете?» Послушайте. Нет, это вы меня послушайте. Я не знаю, что вас на уме и что происходит со мной, но я уверен, уверен на все сто, этому есть куда более логичное объяснение. И потом он, окончательно растерявшись и расстроившись, замолчал и уставился на пустую тарелку. А вы попробуйте. Холодно и без тени улыбки произнес Громов. Попробуйте найти логичное объяснение тому, что вы видели на путях. И я первый сниму перед вами шляпу. Андрей помедлил. Я начал он аккуратно подбирая слова. Болен. И чуть помедлив. Здесь, несомненно, происходит какая-то чертовщина, но позвольте, то, что вы рассказали, это же... Я не верю. Он резко вскочил и заходил по кухне. «И потом, потом, в этой вашей истории, с позволения сказать, в ней же полно недоговорок. Вы и половины не рассказали. Не придумали, да?» Кольцов открыл был рот, но его прервал тяжелый чавкающий звук, раздавшийся непосредственно над ним. Он замолчал и испуганно посмотрел на Андрея, в глазах страх и боль. «Вот!» Андрей, торжествующе ткнув потолок пальцем, как будто звук сверху являлся неопровержимым доказательством того, что Кольцов лжет. Что это? Что вы прячете там, Юрий Владимирович? Кормите меня сказками, пичкайте этой, он обвел глазами стол этой сраной половой, а сами Кольцов, как бы сдаваясь, поднял руки. Андрюша, начал было он, хватит с меня ваших бредней, что там? За столом повисла тишина. Громов, до силе сидевший неподвижно, тяжело вздохнул и произнес, не глядя на товарища, Покажи ему. Я не покажи, повторил Громов. Быть может, это его убедит. Кольцов помолчал, поживав губами. Хорошо, безжизненно произнес он. Пойдемте, Андрей. Петь это с нами? Я бы предпочел, громов осекся, увидев направленный на него умоляющий взгляд. «Ладно, иду». Поднимаясь на второй этаж, Андрей испытал какое-то необычно гадкое чувство вины, словно он только что предал доверие этих двух пожилых мужчин, возможно, спасших ему жизнь. Древняя лестница протестующе скрипела под ногами идущих. Со стен равнодушно глядели старые черно-белые фотографии. Окна в жизнь, что канало в лету давным-давно. Андрей посмотрел на одну из них внимательно На ней была изображена молодая женщина, полусидевшая в высоком кресле. На руках ее лежал крошечный сверток. Малютка крепко спал. Лицо девушки было абсолютно бесстрастным. «Они уже были здесь, когда я въехал», — не оглядываясь, бросил кольцов, — «и будут здесь уверен после меня. Негоже трогать то, что тебе не принадлежит». Он подошел к двери и тихо, почти нежно постучал. «Марьяна!» Прошептал он. Маяшенька Здесь я захожу, милая, не бойся. За дверью раздалась серия щелкающих давящихся звуков, заскрипели половицы под тяжелыми шагами. чей то голос, тот самый, что слышал Андрей, несколько дней тому с усилием произнес «Все в порядке. И следом Уходите. Андрей почувствовал, как разом вздыбились волоски на шее. Я захожу. Упрямо повторил Кольцов. Порывшись в кармане, он достал старый ржавый ключ и не без труда вставил его в замок с силой повернул. Осторожно, сказал Громов, ты не знаешь, в какой фазе? Все я знаю, закричал Кольцов, и что-то за дверью забулькало и зашлось над надсадным кашлем. Это же Марьяна, Петя! Марьяна! Он повернулся к Андрею. Вы хотели посмотреть что скрывается за дверью синей бороды, верно, Андрюша? Подходите ближе, не стесняйтесь, это шоу бесплатно». Андрей вдруг решил, что ему совершенно незачем глядеть. Дрожа под взглядами давно умерших людей на фотографиях, он испытал большое желание незамедлительно уйти, уйти из дома Кольцова, куда глаза глядят, быть может. В этот момент Кольцов широко распахнул дверь и отошел прочь. «Идите же!» — прошипел он. Андрей сделал несколько шагов вперед и, оказавшись прямо напротив дверного проема, заглянул внутрь. Комната, когда-то оклеенная желтыми обоями, была абсолютно свободна от мебели, грудой ломаной древесины, гниющей в углу, лишь полосатый в пятнах тюфяк в углу, что, должно быть, служил кроватью для того, что для... для того... Он не сразу понял, что кричит кричит высоким, надтреснутым бабьим голосом, и крик, ужасный вопль отозвался равно как в его ушах, так и внутри, создавая чудовищное эхо, когтями раздирающее горло. Во рту появился кислый, омерзительный привкус. Он захлебнулся, и с удушающим кашлем изверг из себя фонтан густой смрадной рвоты. Куски непереваренного омлета, жирные и блестящие от желудочного сока, дымились на его джинсах и ботинках, образовав лужу на полу под ногами. Но в этот момент рвота волновала его менее всего, напротив, она была спасительной и абсолютно естественной реакцией организма на увиденное. В противном случае он захлебнулся бы собственным криком и умер от омерзения, не сходя с места». Увиденное на железнодорожных путях раскаленным железом было выжжено в его голове. Ужасающие полусобаки-полутараканы с сосущими зевами круглых ртов были чудовищны, вызывали смертный парализующий ужас, но это... После он постарался вычеркнуть образ из памяти, как порой поступают солдаты, пройдя бойню войны, как поступают родители, ставшие свидетелями гибели собственных детей. Но тогда, стоя в луже собственной вонючей рвоты, он мог только не мигая смотреть, и стоял бы так, возможно, вечно окаменев, подобно любопытной жене библейского лота, если бы не Громов, оттащивший его от дверного проема. Тут же Кольцов поспешно, внимательно глядя себе под ноги, захлопнул дверь и лихорадочно запер на засов. Все это время Андрей таращился на фотографию молодой матери, крепко прижимающей к себе завернутого в пеленке ребенка, уснувшего крепко, навеки. «Все в порядке!» — граммофон нанеслось из-за двери. «Уходите! Все в порядке! Уходите! Все в порядке!» «Ну что?» — с ненавистью процедил Кольцов. «Вы удовлетворены? Вы... верите? Или, по-вашему, все это спецэффекты, специально для вас срежиссированные?» «Чести много!» — выплюнул он. «Чести много!» Он разрыдался, по-детски спрятав лицо в ладонях. Громов, оставив Андрея одного, подошел к приятелю и неловко обнял его за плечи. но! но... Деревянно шептал он. «Так надо!» «Ты же для нее стараешься, Юрка, для всех нас!» «Что это?» Андрей чувствовал себя пьяным и оглушенным. Во рту стоял кислый металлический привкус. Не совсем отдавая себе отчет в своих действиях, он сплюнул, автоматически отметив, что слюна окрасилась валой, видимо, в крике он прикусил язык. «Это?» С какой-то идиотской улыбкой ответил Кольцов и указал на дверь. «Это моя дочь». Они снова сидели в крошечной кухоньке и пили, не чокаясь, обжигающий коньяк. Худой, болезненный свет, что едва проникал сквозь закопченое окно, высасывал цвета из окружающих предметов, окрашивая их в безжизненные серые оттенки. Андрей равнодушно жевал холодную котлету, едва ощущая вкус мяса. После второго стакана коньяка он перестал дрожать, но перед глазами негативом застыло увиденное. «Я обманул вас», — голос Кольцова дрожал. Сейчас он выглядел на все восемьдесят. Старый, еле живой мужчина, убитый горем наповал. Но я это сделал не со зла, не с умыслом. Просто есть вещи. Есть тайны в каждой семье, возможно, в каждом доме которые лучше не трогать, оставить как есть. Мне казалось, что вы видели достаточно, что пережитое убедит вас в правдивости моих слов. Но я зол на вас. С вас причитается, Андрей, вам долг этот придется отдать. Вы заставили меня не дверь открыть, но грудь собственную вскрыть. Это больно. Когда я был еще совсем маленьким, моя бабушка как-то вдруг, знаете, Внезапно, как это порой бывает, поскользнулась на полу, упала, даже не то чтобы упала, а осела мягко, не ударившись даже и больше не вставала никогда. Потом нам сказали, что это был инсульт, обширный и молниеносный, как удар током. Полагаю, искренне надеюсь, что она умерла в то самое мгновение, когда ее голова коснулась пола и не чувствовала уже ни боли, ни страданий. Но тело ее продолжало жить еще два года. 24 месяца и 3 дня, если быть предельно точным. Мне было всего 12, Андрей, я на всю жизнь запомнил, как порой самая глубокая любовь к близкому человеку претерпевает ужасные изменения и превращается в раздражение, а потом и в ненависть. Я запомнил, что есть преступления, сравнимые по тяжести с убийством, Это преступление, совершаемое в уме, когда ты искренне, доскрежето, зубовного, желаешь смерти своему родному человеку, вынужденно запертый с ним в одном доме. Два года мы выносили говно, меняли пеленки, мыли, обтирали ее. В нашей стране не было достойной возможности абстрагироваться от этих скорбных занятий, предоставив уход специализированной службе. Люди, помещенные в богадельни, в скорости умирали и никого не интересовало умерли они своей смертью или их просто придушили во сне. Но, готов поклясться, я помышлял о том, чтобы, чтобы прекратить страдания. Ни ее нет, за два года она не произнесла ни слова, только мычала и портила воздух, но свои наши страдания. Когда она умерла, я испытал такое чувство, будто пробежал марафон, и вот больше не надо бежать. Не нужно даже идти никуда, можно просто стоять, дышать, наслаждаясь чистотой и прозрачностью воздуха, пить вдосталь воды, делать что заблагорассудится. Ее смерть была такой естественной, такой долгожданной. Мы подсознательно принимаем смерть стариков. Но когда разложение касается молодых, здоровых людей, наших детей, черт возьми! Когда я попал в этот дом, марияша уже была здесь. Я не знаю, по случайности ли, не верю в случайности, или как часть злокозненного плана той силы, что собрала нас всех, но она открыла мне дверь. И, стоя на пороге той ночью в простом домашнем платье, она показалась мне ангелом, сошедшим с небес». Мы никак не могли наговориться, она рассказала мне о том, как долгое время жила в Ашраме, в Новосибирске, как погружалась все глубже и глубже в жизнь секты, постепенно теряя себя. Она не прозрела тогда, находясь в постоянном дурмане, воспринимая все тяготы как необходимую часть круговорота сансары, что рано или поздно приведет ее к просветлению. Не уверен, что подобное в принципе можно представить себе, не испытав». Люди, оказавшиеся под влиянием сект, добровольно расстаются не только со своей собственностью, но и приносят на алтарь веры свою душу, медленно, но верно превращаясь в ничто. Парадоксально, если бы она не оказалась здесь, то, скорее всего, умерла, как и я. В пору было благодарить нашего неведомого Спасителя. Но все это было до того, как… Поначалу мы не придавали значения, она стала меньше есть, меньше выходила из дома жаловалась на постоянные головные боли и затрудненное дыхание. Потом как-то утром, помнится, было воскресенье, я тогда только устроился в школу и решил разобрать бумаги. Я не сразу понял, что она стоит напротив меня, тёмный силуэт на фоне окна. Мне показалось на мгновение, что она призрак, и осенний свет льется сквозь неё. А потом, в первый раз за долгие недели, мне стало по-настоящему страшно. Она сказала «нет», не сказала, а скорее прошептала так, будто у нее болит горло, и ей сложно говорить. «Папа», — сказала она. «Папочка, я заболела. Больно. И начала плакать. Я вскочил из-за стола, обнял ее, прижал к себе и принялся утешать, гладить по голове и все пытался выспросить, что же у нее болит». Она все плакала и плакала, не отвечая, прижималась ко мне, и я еще подумал, да чего же горячая, и думал, быть может, у нее температура, и она и впрямь заболела, ведь если мы живы, то мы можем и болеть в этом в этом месте, верно? А потом я обратил внимание на то, что каждый раз, когда я провожу по ее голове, у меня на руках остаются ее волосы. Не отдельные пряди, нет, а целые клочья. Я отчетливо видел розовую воспаленную лысую кожу и еще. Я вдруг почувствовал, как от нее пахнет такой влажный, воккий запах, гнилой брынзы. Она все плакала и плакала. Я смотрел на ее макушку, на кожу, просвечивающуюся под волосами, и видел, теперь я отчетливо видел, что она шелушится, как при сиборее, но не отходит сухими пластинками, а скорее отслаивается целыми лоскутами. Вы понимаете, с нее слазил скальп. Потом она отстранилась и сказала, «Все болит». А меня чуть не вырвало от волны такой ужасной вони, как будто она гнила изнутри. И вправду теперь я слышал, ну, бульканье, бурление в животе, чавкающее. Ее живот под халатом вздулся, сильно вздулся, и... Господи, мне было противно стоять рядом с ней, с моей дочерью. Мне было страшно и жаль ее в то же время. Мерзко. Она хотела было, чтобы я ее снова обнял, но я, пролепетав что-то несуразное, отстранился и под предлогом того, что нужно позвать на помощь, моментально оделся и опрометью кинулся из дома. Если вы заметили, у нас нет здесь телефонов почти ни у кого, а те, что есть, словом, я бы не советовал ими пользоваться. Я поймал попутку и через 20 минут уже стоял перед участковым врачом, бородатым толстяком с плохой прической и круглыми очками, а Джон Леннон. Я запыхался, и мне было страшно, очень страшно, но я постарался как можно более подробно изложить ему суть происходящего. Он выслушал меня с равнодушным лицом, то и дело отвлекаясь на окно, за которым играли в чехарду вороны, а потом, едва дослушав до конца, вдруг заявил, что это пустяки. Так осенний катар, и все пройдет, не минет и недели. Так и сказал, не минет и недели. При этом вид у него был... Понимаете, он очень хотел от меня избавиться. Ему было не то, чтобы неприятно, словно, словно он боялся подцепить от меня ту же заразу, тот же осенний катар. «Пусть ест больше зелени», — посоветовал он на прощание, глядя мимо меня, «зелени». Понимаете? Через неделю у Марьяши выпали зубы, десные опухли, начали кровоточить, а потом за ужином Теперь она ужинала одна, все чаще в своей комнате, но в этот вечер против обыкновения мы кушали на кухне. Я старался не обращать внимания на запах, на волосы. Она выглядела ужасно и практически не спала, все жаловалась на тянущие изнурительные боли во всем теле. И ела совсем плохо. Еле-еле осилила несколько кусочков жаркого и тут как-то пискнула, как мышь, попавшая в мышеловку, и выплюнула на тарелку. Чёрт, сначала я и не понял, что это, какое-то красно-белое месиво. На самом деле до меня сразу дошло, я просто не мог поверить своим глазам. Это были ее зубы. Она выхаркала все свои зубы вместе с куском непрожёванного мяса и комком какой-то багровой слизи. И застыла, глядя на тарелку. А потом она начала выть, просто выйти, раскачиваться на месте, глядя на меня. Тогда я решил снова пойти к этому костоправу, но мне не удалось с ним пообщаться. На... На пороге поликлиники меня встретил участковый милиционер, молоденький мальчик с едва пробивающимися усиками и нежным женским лицом, даже не преграждая мне путь, тихо, как и не ко мне обращаясь, сказал, что город обеспокоен моим негражданским поведением, и он уполномочен упредить меня о том, что все может быть гораздо-гораздо хуже. «И для нее, и для меня», и ушел, посвистывая. Через неделю она начала отекать. У нее страшно болели ноги и постоянно кровоточили десны. Живот, бог ты мой, она выглядела так, будто вот-вот родит, и это... Ее брюхо выпирала из халата, как холодец, покрытая толстыми венами. Руки даже пальцы ближе к вечеру больше походили на подушки, она даже и согнуть их не могла. Лицо превращалось в какой-то синеватый трясущийся студень. Глаза почти заплыли. К этому времени она потеряла все зубы и полностью облысела ее голова. Ее бедная голова превратилась в постоянно мокнущую рану, но она запрещала к себе прикасаться. «Да я и не хотел!» — выкрикнул он истерично. «Я не хотел, потому что от нее воняло, как от дохлой собаки!» То, что происходило с ее телом, коснулось и разума. Она потихоньку тупела лучше слово и не подобрать, теряла поначалу способность связно изъясняться, а после и адекватно мыслить. И чем хуже ей становилось, тем более агрессивно она себя вела. Как-то вечером я вернулся домой из школы и с порога почувствовал такой жуткий насыщенный смрад. Стены были испачканы розовой слизью, как сопли, только еще более вязкой, клейкой. Я обнаружил ее на кухню, вот прямо здесь, только не за столом. Она сидела на столе, как жаба, на корточках, расставив жирные отекшие ноги и ела соленые огурцы из банки. То есть, полагаю, что поначалу она ела огурцы из банки, а потом разбила банку и начала жевать деснами. Ее рот, да что там рот, вся она была в крови еще в какой-то дряне, и от нее пахло так, что я... Ох, черт, в то мгновение я так хотел, молил о том, чтобы она умерла и стекла кровью и умерла. Но она не умерла. Она посмотрела на меня, улыбнулась. Я подумал было, что она отрастила зубы, кровавые неровные клыки. А потом до меня дошло, это были осколки стекла, впившиеся ей в небо и в десны. Она прыгнула на меня, прямо со стола, как лягушка. Я отступил в сторону, это было легко. И она упала на пол, плюхнулась с мокрым звуком, а потом встала на четвереньки, открыла рот и закричала, и снова бросилась на меня. Ей было узко в коридоре, уж слишком ее разнесло, и она постоянно натыкалась на стены, оставляя на них эту розовую вязкую дрянь. А я все время... Пятился, и мне было мерзко и страшно. Я сам не знал, что делаю, но, видимо, мое подсознание знало, так как сам не помню, каким образом я оказался на втором этаже перед ее комнатой. И дверь была открыта, а она стояла, нет, лежала скорее брюхом на полу и смотрела на меня, тяжело хрипло дыша, то на меня, то на дверь. А тут она сказала. «Папочка!» Пламя в ее глазах потухло. Она заползла в комнату и забилась в угол. Больше она не выходила. Я Я запер дверь, хотя не думаю, что она способна на самом деле причинить мне вред. Скорее, это была предосторожность, отчасти мотивированная омерзением. Ее запах. Я каждый вечер приносил ей еду, но она, вскоре она перестала употреблять пищу. Вообще, словно ее тело более не нуждалось в энергии. В конце концов, я перестал. Перестал заходить к ней. Раз в неделю, потом раз в месяц, если я не ошибаюсь. Разумеется, сложно апеллировать датами в этом безвременье. Потом изредка подходил к двери и справлялся о самочувствии. И она неизменно отвечала одно и то же. Мне кажется, она забыла, как это... Разговаривать. Я... Я даже не уверен, что там за дверью все еще моя дочь. Вы же... Вы же видели, во что она превратилась. То, что я увидел, было чем угодно, но не человеком. Андрей давился собственными словами. Какая-то полупрозрачная. Я видел, он неожиданно рыгнул, и некоторое время сидел молча, с ужасом, глядя на Кольцова. «Хорошо», — тихо произнес он наконец, — «считайте, что вы убедили меня». «Но даже если я приму на веру вашу теорию, я... не понимаю». Кольцов прервал его судорожным движением руки. На него было жалко смотреть. «Довольно, Андрей». Громов, доселе молчавший, встал и нервно заходил по кухне. «Мне кажется, мы предоставили вам более чем достаточно доказательств, если вам будет угодно. Впрочем, воля ваша, вы вправе просто уйти. Полагаю, я смог бы подбросить вас до железнодорожной станции и оставить недалеко от того места, где мы вас нашли». «Нашли?» Андрей ошеломленно посмотрел на Громова. «А вы думали, что вы оказались здесь случайно? Приползли, поди?» я... «Я не знаю, не знаю этого!» — его прорвало. «У меня такое впечатление, что я спятил, понимаете, тронулся, и вы, и город этот ваш, все мне снится!» «В любом случае», — Громов говорил спокойно, так будто и не слышал Андрея, «у вас есть только два варианта — принять ситуацию или...» — он сделал красноречивый жест. «Однако, уверяю вас, даже учитывая вашу, хм, уникальность...» «Вам не уйти из города. Во всяком случае, не так, как вы пытались». «Мою уникальность?» Он чувствовал себя попкой, нелепо повторяющим слова следом за дрессировщиком, но ничего не мог с собой поделать. «Что вы имеете в виду?» Громов отвернулся к окну и некоторое время стоял так, заложив руки за спину. «Вы ведь до сих пор живы», — произнес он, наконец, почти шепотом. «Мы, я и еще несколько человек, обитаем тут, скажем так, очень давно». Юрий Владимирович верно обрисовал ситуацию. «Здешняя атмосфера отнюдь не способствует эволюции. Рано или поздно люди, словом, вынужденно принимают условия, продиктованные теми, кто призвал их, и начинают меняться», — он указал пальцем вверх. «Порой изменения заходят слишком далеко, тогда они уходят». Кто знает куда? Я много слышал о том, что за мертвым лесом находится еще один город, собственно, Олеум. То, что вы видели на путях, — страж, один из тех, кто изменился. Ведь мутации затрагивают не только тело Андрей, меняется и душа. Человек, любой человек, вне зависимости от его моральных принципов и благости, рано или поздно становится частью всей этой мерзости. Юра все спорит со мной и говорит о том, что этому можно противостоять. Нас приводит в пример, но... Мне кажется, что все дело только в уровне индивидуального иммунитета, мать его. Помести вас, меня, до да кого угодно в гребаный чумной барак. Сегодня ли, завтра, но мы подхватим заразу. И тогда... Вы видели их? Видели Рондина, да? До него здешним главным ментом был Боровик. Мой... «Друг, он держался долго, очень долго», — Громов почти шипел, — «а потом, рано или поздно все меняются, а если вы создаете проблемы, что ж, ему нужно питаться в конце концов». «Кому? О ком вы все время говорите? А вы, должно быть, Андрюша, полагаете, что мы персонифицируем город?» — хихикнул Кольцов. «Однако вы редкостный дурак!» — он замолчал, снова уронив голову на руки. Громов повернулся к Андрею и окинул его взглядом, в котором парадоксальным образом смешались печаль и цинизм. «И вправду, некоторым и моча, божья роса!» — хмыкнул он. «Но, к сожалению, у нас нет иного выхода». «Если сравнить это место с паутиной, в которой запутались несчастные мухи, то где-то должен быть и паук, верно, Андрей Евгеньевич? Кукловод, создавший ловушку». Андрей почувствовал, как улыбка против воли раздвигает его губы. «Вы мне сейчас о Ктулху расскажете, верно? О древних богах из запредельных вселенных?» Громов не ответил на его улыбку. «Я вам ничего не расскажу, поскольку ни я, ни Юрка...» «Никто не знает, что там находится. Видите ли, у нас просто нет возможности туда попасть». «Туда? В Олеум?» «А при чем здесь Олеум?» — буркнул Громов. «Как же вам пояснить? Ну вот, например, вы никогда не задавались вопросом, почему мошки летят на свет лампы и гибнут? Или вы умеете водить машину?» Андрей кивнул. «У вас уникальная амнезия», — улыбнулся Громов. «Здесь помните...» Там не помните. Но вы вспомните, уверяю вас. Впрочем, об этом не сейчас. Находясь за рулем, не приходилось ли вам испытывать то особенное чувство, когда хочется свернуть навстречную и ехать, наслаждаясь абсолютной свободой от любых ограничений, все увеличивая и увеличивая скорость, видя, как приближается другая машина, как она сигналит и отчаянно пытается уйти от столкновения. Было? Я... Я не... «У каждого было. Фрейд называл это мартида, жажда смерти. Мы все живем в постоянном стрессе, подсознательно ожидая скорого конца. Некоторые не выдерживают и приближают его искусственно по тем или иным причинам. Курение, алкоголь – все это сублимация игры в смерть и одновременно, как это ни парадоксально, отрицание самой возможности смерти». А теперь представьте себе это чувство, умноженное в 10 сто, тысячу раз. Мощный, постоянно усиливающийся голос, толкающий вас на совершенно безобидный поступок. Уйти. «Уйти?» — эхом повторил Андрей. «Да, здешний кукловод, кем бы он ни был, гурман. Мы словно яблоки на ветвях. Наша ценность заключается в мире страданий, что выпадают на нашу душу». Чем больше мы сопротивляемся своему «разложению», тем более зрелыми становимся. Рано или поздно каждый из нас достигает кондиции. Тогда и только тогда мы начинаем испытывать, назовем это «зов». Ему можно сопротивляться, но лишь настолько, насколько это позволено «хозяином». Конец всегда один. Мы превращаемся в бабочек и улетаем навстречу смерти. Я вас совсем не понимаю. Андрей не глядя налил коньяка и выпил, не дрогнув, вдруг превратившийся в воду напиток. Отчаянно захотелось напиться, превратиться пусть и ненадолго в совершеннейшую скотину. Здесь есть место, продолжил Громов с каким-то омерзением, словно от воду. В него невозможно попасть, до него нельзя дойти или доехать, оно Находится прямо в центре, и никто из живущих, кроме, возможно, прислужников этой гадости, не знает, что там находится. Чем ближе подходишь, тем более странно дико все выглядит. Дико даже по здешним меркам. Там встречаются твари. Да что там твари? Там не работает ни один из законов, известных мне. Полный абсолютный хаос. Любая техника ломается. Люди слыхали о поясе смерти? высота на которой человеческий организм начинает умирать вне зависимости от уровня подготовки тут что то похожее дальше определенной точки зайти не удавалось никому пока пока вы он сплюнул прямо на пол пока вы не созрели как долбаный помидор тогда вы сами идете на убой и все я видел как уходят люди следил за ними старался зайти как можно дальше туман поглощает их и «Все. Их больше нет. Мы все здесь свиньи на забой, Андрей Евгеньевич. В этом наша уникальность». Он остановился прямо перед Андреем, наклонился над ним. «Но не ваша. Именно поэтому вы нам и нужны». Андрей старался не смотреть громово в глаза. Несмотря на абсолютное безумие всего услышанного, Он почему-то ни секунды не сомневался в том, что тот говорит правду. Было, однако, еще кое-что. Что-то сказанное Громовым. Незначительная фраза, на которую Андрей не обратил внимания, но теперь все время старался вспомнить ее, словно она была и доказательством, и... Доказательством чего? «Вы все спрашиваете, Андрей Евгеньевич», — с издевкой произнес Громов. «Позвольте же мне задать вопрос». «Или, быть может, несколько вопросов? Поменяемся, так сказать, ролями?» Андрей лишь кивнул, погруженный в свои мысли. «Как вам удалось выжить, Андрей Евгеньевич?» — выплюнул Громов. Давича, на путях! Почему вас не сожрали, не разорвали в требуху? Ведь им это расплюнуть!» Он почти кричал. «Или вот вам еще вопрос на логику и внимательность!» «Почему Рондин с его кунаками не отрихтовали вам внешность в участке? Вы вообще представляете себе, что они делают с трупами?» «Что же у вас такого уникального, Андрей Евгеньевич? Небритая рожа? Это их отпугивает!» «Полегче, Петя», — буркнул Кольцов. «Да что ты миндальничаешь, Юрка?» И, обращаясь к Андрею, «Вы не отвечаете. «А можете выпить еще? Я же вижу, что вам хочется нажраться в Зюзю. Я за вас отвечу, пока вы заняты». «Они вас не убили, потому что не могут. Просто не могут. Вы здесь оказались совершенно случайно, Андрей Евгеньевич. Но не так, как лишенцы, а скорее, как багаж». «Что? Вы не забыли? Моя очередь задавать вопросы. Позвольте спросить еще раз, что вы помните?» Не следует перечислять мне все события в алфавитном порядке? Нет. Довольно последних мгновений. То, что вам пришло во снах. Примем это за постулат, за неимением ничего лучшего, а? Я помню. Да ни хрена я не помню. Это же сон, черт возьми, сон. Вот и чудненько, что сон. Итак, расскажите мне про айсберг. Расскажите про луну». Андрей принялся бить кулаком левой руки по ладони правой, потом развел руки в стороны в беззащитном жалком жесте. Что? Я же говорил, нас сбил грузовик, большетонная фура. Я видел, как сияли его фары, будто луна восходит в зените. Да, так верно. Потом я оказался над машиной, сверху, и увидел, увидел, он запнулся. Почему вы все время говорите про айсберг? Мягко вкрадчиво осведомился Громов. Айсберг, я не знаю, так сказала Алена, а я. я не помню. Но вы же видели момент катастрофы, верно? Андрей ошеломленно уставился на него. Вы. Нет, не видел. Меня выдернуло из машины за мгновение до того, как. Я видел, как он приближается и понимал. «Да на такой скорости просто невозможно остановиться!» «Но вы же здесь, и вы живы!» «Да, но...» «Предположим...» «Медленно, осторожно продолжил Громов, что городу понадобились не вы. Город нуждался в ком-то другом, например, в женщине или в мальчишке. Вы же должны были просто погибнуть. После такой катастрофы не остается практически ничего. Так, крохи!» «Анализ ДНК, разумеется, возможен, но ведь мы с вами все еще живем в Советском Союзе, как бы он теперь ни назывался, верно? Кто будет разбираться? Напишут, не справился, мол, с управлением, да и дело с концом». Громов говорил быстро, уверенно, но Андрею показалось, что в словах его присутствует некая маленькая неточность. Он попытался ухватиться за эту мысль, но она уже пропала, растворившись в темном омуте его искалеченной памяти». «Вот вам теория, максимально приближенная к действительности, Андрей Евгеньевич. Вы здесь оказались лишь потому, что хозяину этого места потребовались ваши близкие. Ничто здесь не может убить вас. Вы своего рода артефакт. Или...» Он пощелкал пальцами. «Как бы это назвать поточнее?» «Анахронизм», — сказал Кольцов. «Именно так. Вы не принадлежите аду». Вам здесь не место, и ад не имеет над вами власти. — Позвольте, но меня же там, в участке перед ним, — Андрей запутался, — меня били? — Они бы убили вас, друг мой, если бы могли. Да, вы представляли определенный интерес для тех, кто служит ему, но они не смогли причинить вам маломальский вред. А теперь я снова спрошу вас, почему вы выжили, Андрей Евгеньевич? Должно быть, вы спасли меня. О, это было бы весьма и весьма в духе остросюжетных новелл. Два престарелых интеллигента спасают героя из лап кровожадных монстров. Вот только герой должен быть барышней, дабы не нарушать, так сказать, каноны. При всем уважении вы несете бред. Мы бы не смогли вам помочь, даже если бы вознамерились, а это не входило в наши планы». «Я же предупреждал вас тогда в ресторане. Не ходите на вокзал. Вы не послушались, чему признаться я весьма рад. У меня было подозрение, что все может закончиться именно так, но логика подсказывала, что вы погибнете. Вы думаете, Рондин отпустил вас по доброте душевной? Да он просто направил вас впасть к стражу, скумеков, что сам он вас не убьет. От вас сейчас должны были остаться кости, и те в состоянии трухи». «Нет, я прав, и вам придется мне поверить. Страж не убил вас по той же причине, что и Рондин. Вы, как бы это сказать-то, не совсем здесь. И вы, возможно, единственный человек за всю историю города, у которого есть реальная возможность отсюда выбраться». Андрей вдруг подумал, что Громов уж слишком рьяно пытается заставить его поверить во все вышесказанное. Он улыбнулся, проникновенно посмотрел на Громова и спросил... «А вы хотите меня о чем-то попросить, верно?» Тот запнулся и посмотрел на Кольцова, словно взывая о помощи. Старик, как был в полоборота к Андрею, кивнул головой. «Да, Андрюша, он хочет вас о чем-то попросить. Ради вас, ради него, ради меня и всех тех, кто еще сохранил человеческий облик в этой Клоаке, ради вашей семьи, но я попрошу за него». И, глядя прямо Андрею в глаза, произнес «Мы хотим, чтобы вы пошли в центр города, за пояс смерти». Андрей уставился на него, как на сумасшедшего. «Вы? Вы сбрендили? Ради какой семьи, Юрий Владимирович? Вы невнимательно слушали. Моя семья мертва!» «Вы ошибаетесь», — тихо сказал Громов.